Глава 9. Два десятка человек столпились в узком и невысоком тоннеле. Из-за относительной тесноты казалось, что народу гораздо больше. Я оглядел всех, кого было видно с моего места, и заметил человека, которого не видел вчера на сборах. Он был одет в плащ до колен и шляпу, бросающую тень на плечо. Конечно, кто-то из тех, кто был вчера, просто мог иначе одеться, но я помнил всех, кто пришел на сборы, и этого призывателя там не было». Он появился перед тем, как надо было уже входить в данж, но в тот момент он не привлек моего внимания. А сейчас — да, что-то в нем было странное. — Может быть, кто-то развлекается? — спросил Михей, командир нашего отряда, у призывателя, который оставлял метки. — Кир, ты уверен, что не ставил рядом метки? — Конечно, уверен, — ответил ему призыватель, сжимавший в руке артефакт, которым он и отмечал путь. — Да и невозможно поставить две стрелки, указывающие друг на друга, это же бред! «Михей!» — обратился к нашему командиру тот, чей пет проводил до этого разведку. «Мой летун пропал. Мне нужно команду на поиск». «Спокойно!» — ответил ему командир. «Сейчас во всем разберемся, Олег. Нам главное сориентироваться, и тогда сможем снарядить группу на поиски. Ты связь с ним поддерживаешь?» «Если бы поддерживал, не волновался бы!» — моментально скипел разведчик. «Но уже минут пять как связь совершенно пропала. Я его зову, но не слышу ответа!» «Без паники», — уверенным голосом проговорил командир, оглядывая всех собравшихся. «Сейчас мы организованно пойдем туда, откуда пришли. План такой. Возвращаемся ко входу, оттуда начинаем исследовать небольшими группами. Новичкам, наверное, лучше пока остаться наверху». Я посмотрел на своих друзей. Леха нервничал значительно меньше, чем вчера, и это радовало. Ника вообще не выказывала никаких признаков беспокойства, только периодически потирала камень на кольце призывателя. «Ну и отлично. Главное, что мои друзья не поддаются панике. Будем держаться вместе и друг друга защитим, если что». Самое поганое, что на данный момент совершенно неясно было, что надо делать и откуда грозит опасность. «Все за мной!» – скомандовал Михей. «Кир, ты замыкающий!» и мы двинулись вперед вслед за командиром. Тоннели были совсем не широкими, в них можно было идти разве что вдвоем бок о бок, да и то прижавшись. Именно поэтому цепочка призывателей растянулась. Следующая неожиданность случилась уже минут через пять. Извилистые ходы вместо того, чтобы вести нас вверх к выходу наружу, наоборот, стали ощутимо уходить вниз. При этом кое-где еще встречались метки, сделанные артефактом. Что-то вообще из ряда вон. А затем внезапно исчезла группа во главе с командиром, которая шла первой. Просто мы повернули в очередной тоннель, который уходил прямо на пару сотен метров, но в нем уже никого не было. Причем тот, кто шел непосредственно вслед за ними, вообще впал в панику. «Они были только что тут!» — кричал худой мужичонка в хорошей, но неопрятной одежде и с растрепанной бородой. «Я буквально повернул вслед за человеком в плаще, но уже никого не было. Что тут происходит?» «До него было метра три, не меньше», — хмуро отозвался молодой парень, судя по всему, тоже новичок, но не из нашей школы. «Ты еще зачем-то встал и выжидал». Мы прошли вперед, но никаких ответвлений не нашли. То есть командир нашей группы вместе с еще несколькими спутниками просто пропал. Как раньше до этого пропал Пэт разведчика». Тут же снова подул сквозняк. Мне показалось, что все эти события обязательно взаимосвязаны, но не может просто так ветер то подниматься, то стихать. А что может этому способствовать? То, что где-то, то открываются, то закрываются какие-то перемычки. Это может объяснять, почему люди тут так быстро терялись. Мы с Никой и Лехой шли в середине группы. После потери командира стали больше разговаривать, так как ребятам было жутко, и я это видел. «Что-то я не помню этого тоннеля», — проговорила Ника, когда мы двигались по прямому, словно стрела проходу. Мы уже прошли метров двести, но поворота все еще не наблюдалось. «Может, где-то свернули не туда. Надо вернуться», — предположила Леха. «Опять?» — усмехнулся я. «Мы уже возвращаемся назад». «Да и не было никаких ответвлений, похожих на полноценный проход», — проговорила Ника, и я услышал в ее голосе некоторую дрожь. «Но вот вернуться, возможно, не помешает». Я посмотрел назад за наши спины. Там должно было идти человек шесть, но я увидел только двоих. — А где остальные? — поинтересовался я у этих незнакомых мне ребят, один из которых точно был с нашей школы. — С вами же еще четверо было! Ребята обернулись и застыли, открыв рты. э что за чертовщина тут творится? — крикнул один из них и ринулся бежать вперед. Пока мы стояли, остальные уже ушли, и я слышал их шаги, но вот самих их не видел, да и труба прохода уже не была прямой. В пятнадцати метрах от нас оказался главный поворот, но я мог поклясться, что пару минут назад его тут не было. Убежавший от нас призыватель тоже скрылся за поворотом, и мы остались вчетвером. — Так, всем спокойно, — проговорил я, понимая, что за считанные минуты весь наш отряд растерялся по окружающим нас коридорам, и произошло это не случайно. — Нам нужно держаться вместе, чего бы ни случилось. В идеале вообще связаться чем-нибудь. Но веревки у нас, к сожалению, не было. Ника вложила мне в ладонь свою руку, другой взяла Леху. Тот тоже взял ее ладонь, а сам предложил руку испуганному парню, оставшемуся с нами. Тот помедлил мгновение, но схватился за предложенную ладонь. — Теперь нужно понять, как нам выйти на поверхность, — проговорил я и прикоснулся к стене тоннеля. Меньше всего она на ощупь напоминала камень, хотя там, где мы входили, это совершенно точно был камень, хоть и немного теплый. Я специально прикасался к стене, а тут это было... Ну, не знаю, ни кожа, ни ткани, а как будто тесто, но достаточно твердое, чтобы держать форму. Я решил, что именно в консистенции стены кроются все ответы на мучившие нас вопросы. Вот только как их получить? Мы пошли вперед вслед за ушедшими остатками группы, но я быстро понял, что тоннель идет вниз под уклон. «Надо возвращаться!» — сказал я. «Идти надо в гору, только тогда выйдем обратно на поверхность!» Мы развернулись и пошли в обратную сторону. Вот только через 50 или около того метров я почувствовал, как мы снова стали спускаться. «Да что ж такое!» Но вдобавок к этому впереди раздался странный шорох, которого я раньше не слышал. А если и слышал, то не столь близко, поэтому не придавал ему значения. Более того, после очередного поворота мы вышли к развилке. С небольшой площадки уходило сразу четыре тоннеля разного диаметра. «Мы тут точно не проходили», — сказала мне Ника. «Я бы запомнила». «Что тут творится?» — Леха хлопал глазами, глядя на уходящие вдаль темные трубы проходов, в которых что-то шуршало, причем все ближе и ближе. «Пока не знаю», — ответил я, — «но скоро это мы выясним». Мне срочно нужно было достать меч, поэтому я выпустил ладонь девушки, сказав «буквально на минутку, чтобы можно было отбиваться». С этими словами я вытащил клинок и подошел к развилке. Шорох, который до этого явно приближался, теперь, наоборот, начал удаляться, но я все равно не горел желанием встретиться с тем, кто его издает. Было в этом странном сухом шелесте что-то враждебное и угрожающее. Но вот в крайнем правом проходе стояла тишина. Более того, мне показалось, что оттуда повеяло сквозняком, причем не сухим и затхлым, как до этого, а свежим, словно ветер доносился с поверхности. Я сделал шаг внутрь и принюхался. Точно, воздух шел сверху. «Идемте сюда», — сказал я ребятам и повернулся, чтобы взять Нику за руку. Вот только никого уже не было. Даже площадки, на которой мы стояли только что, с развилкой с четырех труб. Вместо этого труба, в которой я стоял, делала резкий поворот на расстоянии вытянутой руки. И еще мне показалось, что где-то далеко-далеко я слышу голос Ники, которая кричит. «Макс! Где ты, Макс?» Командир группы призывателей по имени Михей довольно уверенно шел вперед, пока не понял, что уклон тоннеля неизменно ведет их вниз. Но это означало, что они шли в неправильном направлении. Он сделал знак группе остановиться и прислушался. Ему показалось, что добавились звуки, которых раньше он не слышал. Какое-то шуршание, но не такое, как от бумаги или целлофана, а скорее, как от чьей-то шкуры по окружающему их камню. «Вероятно, нам надо снова развернуться и поискать...» Проговорил он, обращаясь к группе, ну, тут увидел, что с ним только четыре человека. «А где остальные?» спросил он, все еще отказываясь верить в то, что потерял большую часть группы, за которую нес полную ответственность. «Идут следом?» «Никого нет», ответил ему странный тип в плаще и шляпе. «Они потерялись». «А вы, простите, кто такой?» спросил Михи, прищурившись. «Я почему-то не видел вас вчера на сборах». «Потому что меня там не было». — развел руками человек. — Я не смог быть, но сегодня прибыл для исследований. Призыватель высшего ранга Стронгер к вашим услугам. С этими словами он легонько приподнял шляпу. Михею показалось знакомым это имя. Он совершенно точно что-то помнил о Стронгере, но сейчас это абсолютно выветрилось из памяти. — Хорошо, — кивнул ему командир, решив, что разбираться с новеньким сейчас не ко времени. — Вы понимаете, что тут происходит? — Отчасти. Тот развел руками, в одной из которых был зажат самый настоящий револьвер, как в древних сказаниях. «Скорее всего, мы в логове монстра Хаухета». «Кого?» — не понял странного слова командир. «Простите, неважно», — махнул рукой Стронгер. «Вам это все равно ничего не даст». «Кто?» — тут уже не только командир, но и все остальные уставились на мужчину в плаще. «Как нам выбраться?» «Вам?» — Стронгер сделал вид, что искренне удивлен вопросом. «Хм, никак». Именно в этот момент одна из стенок тоннелей распахнулась, словно ее и не было, а в возникшем проеме показалось несколько рядов острых, как шипы зубов. Весь этот чистокол ринулся вперед, схватил ближайшего к нему призывателя по имени Олег, который совсем недавно потерял своего пета, и утащил назад в проход. Михей только ринулся туда, но туннель мгновенно закрылся. «Куда он его потащил?» Командир подскочил к Стронгеру и едва подавил желание взять того за грудки. «Очевидно же!» — пожав плечами, ответил призыватель в плаще. «Жрать!» «Мы должны спасти его!» — сжав кулаки, прокричал Михей. «Вы себя-то спасти не сможете!» — спокойно ответил на это Стронгер. И тут сбоку снова послышался шорох. Командир уже растерянной группы сделал резкое движение и вызвал своего Пэта. Его примеру последовали и двое других призывателей, которые до этого момента не вмешивались в перепалку, а только с ужасом следили за всем. «Они собрались драться с этими червями», — проговорил Стронгер, никому явно не обращаясь. «А что?» — обернулся к нему Михей. «Пускай попробуют», — хохотнул на это Стронгер, отвечая самому себе. «Хоть чему-то научиться перед смертью». Михей сглотнул и почувствовал, как по спине у него побежали мурашки. И тут туннель раскрылся прямо перед этим странным призывателем в плаще. Командир ожидал, что Стронгер утащат так же быстро, как и Олега, но не тут-то было. Тот, не глядя, просто вскинул пистолет и выстрелил между бесконечных рядов зубов. Нападавшая на него тварь дернулась, замерла, а затем убралась обратно в стену тоннеля. «Ты умеешь с ним бороться? Помоги нам, выведи нас наружу! Надо спасти остальных!» Гнев командира вдруг сменился безумной надеждой на спасение. «Это бессмысленно», — ответил призыватель, поправляя шляпу. «Вы все равно тут все умрете». И словно в подтверждении его слов, еще две твари выскочили из стен, но на них тут же набросились петы. Один похожий на большую собаку, второй — метровый паук, а у самого Михея был сухопутный осьминог. Но силы все равно были неравны. Тем временем Стронгер просто повернулся спиной к месту, где развернулся кровавый бой, и, не торопясь, пошел прочь. «А мы должны идти», — проговорил он достаточно громко. «Конечно!» — обалдевшему Михею показалось, что он отвечал немного другим голосом. «Нам еще демона убивать!» «Но теперь нам это гораздо легче сделать!» «Конечно! Ведь мы знаем слабые места человека, который его прячет!» Командир оторвал взгляд от безумца и устремил его туда, где три пэта пытались дать бой двум округлым головам, отверстия в которых были наполнены не то острыми словно иглы зубами, не то шипами. «И эти самые головы побеждали!» Один из петов, похожий на огромную собаку, уже валялся в стороне, истекая кровью. Он смог сильно поцарапать голову твари, которую Стронгер назвал пищеварительным червем, но той стоило лишь немного повести головой, и сразу же десятки проколов испещерили шкуру Петта. Его хозяин тут же кинулся к своему подопечному за сферой, но и его достали зубы, отхватив руку вместе с зажатой в ней сферой. Призыватель заорал, но всего лишь на секунду, после которой его просто лишили головы. А затем стены раскрылись уже с двух сторон от командира, и два червя разорвали Михея надвое. Ника лишь на несколько секунд отвлеклась и посмотрела назад на Леху, потому что он тоже решил отпустить ее руку. Но вдруг Макса лишь потер нос и снова взял ее. А когда девушка повернулась, то прямо перед ней вместо Макса уже была глухая стена — Она даже прикоснулась к ней, но тут же отдернула руку, так как стена казалась теплой и пульсировала. «Макс!» — крикнула она в ужасе. «Макс, где ты?» Но ответа не последовало. «Как так-то? Она отвернулась всего лишь на секунду. Быть этого не может!» Но тут где-то слева послышалось странное шуршание. Они уже явно слышали что-то подобное, но отдаленно. А теперь явно к ним что-то приближалось. Мог где?» Леха только теперь понял, что Макса нет. «Да, а где наш ведущий?» — спросил парень, который оставался с ними. Ника только покачала головой. Она не знала ответ на этот вопрос. И тут стена раскрылась, и на них, угрожая острыми зубами, вывалилось серое нечто. Больше всего это было похоже на огромного дождевого червя, но с разъявленной пастью, наполненной несколькими рядами зубов. «Берегись!» — крикнул Леха и резко дернул Нику на себя. Девушка повалилась на пол, чем спаслась от удара несколькими десятками зубов, и тут же вызвала Пета. То же самое сделал и Леха. А вот их случайный спутник этого сделать не успел. Выползший из стены туннеля тварь, перехватила его пастью пополам и утащила обратно. Но шуршание не исчезло. Наоборот, казалось, его стало даже больше. «Что тут происходит?» Стараясь не потерять остатки самообладания, прошептала Ника. Леха ответить ей не успел, потому что именно в этот момент из двух противоположных стен на них вылезли еще два червя. Сова Ники взлетела и вцепилась и вырос над зубами. Это явно не понравилось монстру. Пасть зубами принялась ходить ходуном из стороны в сторону, пытаясь стрясти Пэта, но тот не сдавался. Лехин Пэт справлялся хуже, но по крайней мере не давал возможности пасти приблизиться к хозяину. Именно в этот момент, откуда ни возьмись, появился призыватель в плаще и шляпе. Ребята его даже увидели не сразу, только в тот момент, когда он выстрелил в одного из червей, и тот поспешил ретироваться. На второго же напала огромная тварь размером больше медведя. Она схватила голову червя и просто откусила ее, моментально проглотив. За ней последовала и остальная, довольно внушительная тушка червя. И внезапно все прекратилось. Леха и Ника шумно выдохнули, затем втянули сухой воздух и посмотрели на спасителя. «Спасибо, спасибо вам огромное!» — проговорили они хором, а затем Ника добавила. «Вы нас спасли!» «Смотри, какие вежливые дети!» — проговорил призыватель слух. «Еще и благодарят, ага!» У ребят создалось впечатление, что мужчина разговаривает сам с собой. «Как будто им это поможет!» «Нет!» — он покачал головой. «Ни капли не поможет!» С этими словами он глянул на своего Пэта, едва помещавшегося в туннеле. «Возьми мальчишку!» И Пэт молниеносно кинулся на Леху. А Ника успела лишь только раскрыть рот в немом крике. «Йонер, что происходит?» — спросил я, оставшись один. «Почему все вокруг исчезает и появляется?» Демон ответил не сразу. Очевидно, что он впал в состояние, сходное со спячкой. «Хрень тут происходит. Похоже, вы оказались внутри живого организма». «То есть?» — не понял я. «Меня уже сожрали, что ли, а я и не заметил?» «Ну, э, не совсем». — Есть такие огромные твари, которые способны прикинуться частью данжа. И вы оказались в его ловушке. А может и нет. Тут хрена разберешь. — Чудесно! — ответил я, перехватывая меч поудобнее. — А есть что-то более однозначное? Демон решил просто промолчать. — Йонер, мне надо найти своих! Я говорил твердо и холодно, давая понять, что это не просьба. — Попробуй. «Но это будет непросто. Точнее, у тебя вряд ли что-то получится». «Ты же помнишь вчерашний амулет? Я его купил потому, что ты почувствовал что-то?» <связывая> <связывая> «Ну да», — хмыкнул Йонер и призадумался. «Чувствуешь его? Я специально подарил его Нике». «А, а ты хитер!» Так. «Развернись влево! Еще немного, еще... А! О, стой!» Руководил моими действиями Йонер. «Теперь иди прямо!» К «Куда идти-то?» Недоумевал я. «Тут стена прямо передо мной!» «Да эта тварь вся из сфинктеров сделана! А, иди!» И я шагнул вперед. После некоторого сопротивления стена действительно расступилась, и я оказался в новом тоннеле. «Ого!» «Вот это архитектура, конечно». Несмотря на насмешки демона, это действительно было чем-то похоже на раскрывающиеся мышцы. Я шагал довольно бойко, но столкнулся с тем, что прямо идти практически не получалось. Туннели, по которым я шагал, намеренно изгибались в другие стороны. Тогда я снова проходил сквозь стены и придерживался нужного направления, а сам думал, как хорошо, что я решил купить Никит, тот оберег. Главное, чтобы они с Лехой не потерялись, потому что потом еще придется искать друга. И тут пол под моими ногами в прямом смысле этого слова исчез. Я даже не успел ни за что зацепиться, так как уже ничего и не было. Я летел в тоннель, который был чуть шире обычного. Хорошо, что меч я крепко сжимал правой рукой, а сумка со сферами была надежно закреплена на левом плече». Метров через пятнадцать туннель, в котором я оказался, начал потихоньку закругляться, и я без особых проблем приземлился, когда он снова стал горизонтальным. «Вот только как снова выбраться наверх?» «Йонер, а обратно как выбраться?» Я подозревал, что есть какие-то способы это сделать. «Тут есть подъемный механизм?» «Наверх-то выбраться можно!» Я слышал в голосе демона непривычную задумчивость. «Вот только тебе туда не надо. Твоя цель прямо перед тобой. Еще метров пятьдесят». «Что-то не так?» — поинтересовался я, потому что уже научился чувствовать настроение Йонера. «Какое-то новое препятствие?» «Да...» — загадочно вздохнул тот. Вокруг все изменилось. Стены стали другого цвета, как будто мы на самом деле были в подземелье. Да и на ощупь это снова был камень, как наверху. Возможно, мы оказались уже вне монстра, если это действительно был он, а не просто тоннели с изменяющимся пространством. Я про такую шутку передачу смотрел. Прямо передо мной была арка метров трех в высоту и примерно столько же в ширину, а за ней явно угадывалось обширное освещенное пространство. Аккуратно ступая, я двинулся туда, а когда миновал арку, первым делом увидел того самого мужчину, который уже один раз бросился мне в глаза из-за своих плаща и шляпы. «Ты что-то долго, Макс?» Сказал он мне таким тоном, словно он был моим старым знакомым. «Я уж даже ждать устал. Твои друзья, кстати, тоже». Он кивнул себе за спину и наверх. «Только тут я увидел, что от него под высокий свод пещеры уходит веревка, а там метров пятнадцать и над полом болтаются мои друзья, накрепко связанные с заткнутыми ртами. Причем висели они не вместе, а на расстоянии метров тридцати друг от друга или даже больше». С обеих сторон пола пещеры, по которому я шел, были провалы, дна которых я отсюда не видел, и вот именно над ними и были подвешены мои друзья, Леха над правым, Ника над левым. От каждого из них шла веревка, которая сходилась в одну и приходила точно к человеку, встретившему меня как хорошего приятеля. У самого же мужчины, сидевшего на камне в расслабленной позе, в левой руке был нож, а правая спокойно лежала на револьвере. «Отпусти их!» — сказал я, понимая, что ситуация-то не очень приятная. «Видишь ли, Макс?» — проговорил на это мужчина, взял пистолет и дулом приподнял поля шляпы, чтобы я видел его глаза. «Ты же герой, так?» «Вот и спаси своих друзей!» «Только предупреждаю сразу!» «Обоих ты спасти не успеешь, вот прям вообще никак!» «Так что выбирай, кто для тебя важнее!» Я понимал, что ситуация патовая и невольно потянулся к сфере вызова. «Как только ты меня выпустишь, я умру!» Грустно проговорил Йонер. «Именно этого он и добивается!» «Артефакт?» — спросил я. «Чем он убьет?» «Пули!» — коротко ответил демон. «Чем-то похожий на твой меч!» Впрочем, времени на диалоге и не было. Мужчина взял нож и принялся водить им по веревке. «Я прекрасно видел, как разрезаются одна нитка за другой». «Это, чтобы ускорить твои мысленные процессы», — проговорил человек в шляпе и со всей силы ударил ножом по веревке.